Он тяжело дышал, облокотившись на повозку и утирал пот со лба. Подошли артиллеристы. Брейт Гаупт распрямился и по хозяйски снял с повозки два ящика со снарядами. Это была его законная премия. Артиллеристы не спорили. У дверей хозяйственного отсека стоял бледный громадки. Внутри санитары колдовали над лежащим на полу раненым. «Рядовой громадки. Почему не вынесли второго раненого? Наряд не очереди». Это была шутка. Надо было разрядить напряжение. Все так и поняли. Даже громадки понял, но он слабо улыбнулся. «Все целы?» — спросил Юрген, оглядываясь. «Только Глюк осколком на повал, сказал Красавчик. Это была единственная потеря. Хороший результат для такой вылазки. Глюк отдал им все свое счастье без остатка. Это была первая потеря. В грохот канонады вклинился гул самолетов. Они поспешили в подвал. Это была передышка. Они даже немного расслабились в подвале. Надсадно кашлял Отто, да и многих других мучил судорожный кашель. Это от пыли и тротиловой гари. Так всегда бывает. Драло сухое горло. Казалось, что этот пожар можно залить водой. Солдаты беспрестанно подходили к баку с водой и пили, пили, пили. «Не жалей!» — крикнул красавчик. «Тут воды хватит на всю оставшуюся жизнь!» Это тоже была шутка. И солдаты рассмеялись. Тогда они еще могли смеяться. Они понимали, что многим от этой жизни осталось совсем ничего. Многим, но не им, не ему. Всегда надеешься на то, что тебе повезет. Без этой надежды никуда. Когда они после бомбежки поднялись к казармы, ее стены потряс сильный удар. «Ого», — подумал Юрген. «122, а то и все 152 миллиметра». Стоя у бойницы, он проследил взглядом траекторию полета снаряда. Она была крутой и высокой. Все понятно. Русские подтянули 152-мм пушки-гаубицы. Это серьезно. Им уже случалось попадать под их обстрел. Юрген перевел взгляд вниз. На противоположном берегу речушки мелькали грязно-зеленые гимнастерки русских солдат. Значит, русские уже ворвались в северное укрепление и рассекли его пополам, расчистив сквозной проход. Иваны рассредотачивались по берегу, залегали, открывали пулеметный и автоматный огонь по крепостной стене. «Огонь!» – скомандовал лейтенант Кучера. Отсюда сверху Иваны были видны как на ладони. То одна, то другая фигурка утыкалась головой в автомат и больше уже не двигалась. Иваны сами понимали невыгодность их позиции. Многие сходу бросались в воды речушки, чтобы перебраться на другой берег и залечь под стенами крепости, в мертвой зоне обстрела». не невеличка, да в брод не перейдешь. Юрген это знал на собственном опыте. Иваны плыли, поднимая над головой оружие. Над водной гладью взлетали ровные ряды фонтанчиков от пулеметных очередей. Иваны инстинктивно пытались спрятаться от пуль под водой, ныряли вглубь и тут же всплывали вверх безжизненными поплавками. Но не все. Кто-то и доплывал, выскакивал на берег, скрывался из виду. Человек-десять русских попытались прорваться по мосту, соединявшему северное укрепление с центральным. Они рассудили, что бежать быстрее, чем плыть. Они добежали только до середины моста. Там их встретил огонь пулемета Отта Гартнера. Ему вторил пулемет из казармы с другой стороны ворот, где размещалась первая рота их батальона. Неудача не обескуражила Иванов. На той стороне моста скапливалась новая штурмовая группа, готовясь к броску. Они прорвутся. «Не эти, так другие!» Отвечая мыслям Юргена, вдруг захлебнулся пулемет первой роты. Юрген зримо представил, как сползает на пол пулеметчик с простреленной головой. «Отто, не высовывайся!» — крикнул он. Пулемет застучал вновь. Еще было кому заступить на пост. Они еще были свежи, и их реакция была быстра. Но мгновение затишья хватило бы Иванам, чтобы преодолеть последние метры. «Взорвать бы его к чертовой матери!» — подумал Юрген, глядя на мост. Он был широкий и основательный. Ему крепко досталось еще в 41-м. Западный бок был разворочен снарядами, из него торчали погнутые прутья арматуры. Покрытие было выщерблено осколками, перила, сделанные из железных труб, выглядели ажурными от пулевых отверстий. — Шиш его взорвешь, — подумал Юрген. — Да и нельзя. Это единственный путь отхода для наших в Северном укреплении, если они решат отойти. Если у них хватит сил для прорыва. Если... Большой отряд русских побежал по противоположному берегу вправо от Юргена. Тут тоже было все понятно. Они держали курс на восточный угол укрепления, туда, где был разрыв крепостной стены у наблюдательной башни. Там располагалась третья рота их батальона. «Сдюжить-то они сдюжат, но насколько их хватит?» «Господин лейтенант», — сказал Юрген. «Да, эфрейтор, пора». «Приступайте», — ответил лейтенант Кучера. «Хюбшман, Брейкгаут, Эггер, Войкт и Линг За мной!» – скомандовал Юрген. Они взяли два пулемета, ящики с пулеметными патронами и снаряженными автоматными магазинами, по четыре гранаты и спустились во двор. Так было договорено заранее. При угрозе прорыва они должны были занять позицию в кольцевом здании бывших казарм посреди центрального укрепления. Оттуда хорошо простреливались все опасные участки – северные и южные ворота – а также широкий проход, идущий от восточного угла крепости. Казармы были разрушены, но они обустроили там огневые точки на втором этаже. «Стой!» – крикнул Юрген, едва они спустились вниз. «Вот черт!» – сказал красавчик. Несколько попаданий авиабомб и артиллерийских снарядов довершили начатое в 41-м. У них больше не было подготовленной позиции. Но недаром Юрген облазил здесь все вокруг. «В церковь!» – скомандовал он и первым бросился вперед. Церковью внутри и не пахло. Большевики устроили здесь клуб. Сцена на месте алтаря. Трибуна, лавки, будка киномеханика. Впрочем, от этого тоже мало что осталось. Все было посечено и частично выгорело во время первых боев. Но оставались стрельчатые окна и хоры. Чем не позиция? Прямо перед ними был проход к восточному углу крепости. Но вот только северные ворота просматривались лишь с фланга. Там в трех глубоких тоннелях могли безнаказанно концентрироваться русские, прорвавшиеся через мост. Неизвестно, сколько раз бросались в атаку русские у восточной оконечности крепости, но вот они появились в проходе у наблюдательной башни. В своих мокрых, грязно-зеленых гимнастерках они были похожи на водяных, вынурнувших из болота. Они выплеснулись на двор. Солдаты третьей роты бросились в рукопашную, пытаясь оттеснить русских и сбросить их обратно в речушку. Штыки блестели на солнце, окрашиваясь красным, как на закате. Но до заката было далеко. В рукопашной преуспели русские. Они оттеснили немецких солдат и загнали их казематы к крепостной стены. С криками «Ура!» они бежали к зданиям в центре крепости, намереваясь закрепиться там и расстреливать немецкие казармы с тыла. «Ближе, ближе!» — повторял красавчик, облизывая высохшие губы. «Огонь!» — скомандовал Юрген и первым нажал на гашетку. Пулеметная очередь ударила на уровне груди в толпу наступавших, начисто выкосив первый ряд, и второй, и третий. Но Иваны упрямо продолжали бежать вперед, стреляя на ходу. Пули свистели над головой Юргина и у плеч. Били в стену под самыми упорными ножками пулемета, швыряя в лицо мелкие камушки. Он не чувствовал их мелких укусов. Он не слышал криков солдат его небольшого подразделения, криков и стонов солдат противника. Он только видел. видел приближающиеся фигурки и ощущал руками дрожащее тело извергающего огонь пулемета. Даже то, что из их казармы во фланг наступающим русским ударил еще один пулемет, он понял потому, что фигурки стали падать по-другому, с разворотом. «Все», — сказал красавчик, отвалившись от пулемета, прижавшись спиной к стене. Медленно сполз на пол, широко раскинул ноги, бросил на них руки. Юрген сел рядом, привалившись к нему плечом. Цел? спросил Юрген. — Царапина, — ответил Красавчик, — левое плечо. — Почему всегда левое плечо? — Ты его задираешь при стрельбе. — А-а-а, протянул Красавчик. — Давай перевяжу. Брейтгауп перевяжет. Ганс, Юргену показалось, что Красавчик позвал Брейтгаупта только для того, чтобы убедиться, что с тем все в порядке. Появился Брейдгауп. Молча окинул их внимательным взглядом и полез в ранец за индивидуальным пакетом. На хоры поднялись войт с Иллингом. «Эггер», — доложили они коротко. «Понятно», — ответил Юрген. «Набивайте пулеметные ленты. Это только начало». Последняя фраза включала в себя и погибшего Эггера. «Он был неплохой парень, этот Эггер. Жаль, что им не довелось повоевать с ним подольше и не доведется впредь». Юрген подполз к окну, осторожно выглянул наружу. Из арки ворот так же осторожно выглянул Иван, высунув голову в круглый, как шляпка гриба-боровика, каски. «Приготовиться», — сказал Юрген. Он достал фляжку с водой, сделал большой глоток, протянул фляжку красавчику. «У меня еще есть», — ответил тот, — «тоже пристраиваясь у окна. Оставь себе. Неизвестно, сколько нам здесь еще куковать». Как невнимательно наблюдали они за воротами, русские появились неожиданно. Никто больше не выглядывал оценивать обстановку. Они просто выбежали толпой и устремились к церкви, стреляя на ходу. И только потом закричали свое ужасное «Ура!». Юрген потерял секунду, вряд ли больше. Но этого было достаточно, чтобы русские преодолели несколько метров. Потом было еще несколько секунд, когда он менял ленту. Одного пулемета «Красавчика» было недостаточно, чтобы сдержать порыв русских. Едва Юрген вновь включился в дело, как умолк пулемет «Красавчика». «Вот черт!» – донесся его голос. «Значит, живой. Уже хорошо». От ворот бежать русским было много меньше, чем от восточного угла, шагов шестьдесят-семьдесят. И они знали, что их ждет. Они бежали по телам солдат, погибших в предыдущей атаке, навстречу пулеметному огню. И от их фигур веяло решимостью добежать, несмотря ни на что, и порвать пулеметчиков в клочки. От этой решимости становилось не по себе. Юрген уж на что бывалый почувствовал озноб. Рука дрогнула. Пулемет вместо того, чтобы раскинуть веер пуль, ударил в одну точку, в одну грудь. Ударил и как будто захлебнулся кровью. Иван с разбитой грудью упал на назначь, широко раскинув руки. В одной из них была граната. Он не добежал совсем чуть-чуть до броска. Юргенс похватился и тоже бросил в наступавших гранату, и другую, и третью. Последнюю он бросал вертикально вниз, к самым дверям церкви. Иваны тоже успели бросить несколько гранат. Две из них влетели в окна и разорвались внизу. Все же это была церковь, а не крепостная стена. В ней были окна, а не бойницы. Наступила тишина. «Кажется, отбились», — сказал красавчик. Снизу донесся стон. «Отбились», — сказал Юрген, — «и стал спускаться вниз». У стены неподалеку от дверей лежал лицом вниз солдат в немецких форменных брюках и ботинках. Китель на спине был иссечен осколками и пропитан кровью. Еще один солдат лежал на боку у колонны в центре церкви. Рядом стоял на коленях Брейтгаупт и вспарывал ножом штанину. Солдат громко вскрикнул. «Наверное, Брейтгаупт задел рану». «Войкт», — определил Юрген и перевел взгляд на солдата, лежавшего вниз лицом. Илинг. Он подошел ближе, посмотрел на открытую Брейтгауптом рану. Похоже, осколок вырвал кусок мышцы на бедре, не задев кости. «Ничего, Войкт», — сказал он. «Все не так страшно, как кажется. В госпитале тебя быстро поставят на ноги». Брейтгаупт сделал марлевый тампон, приложил к ране, перебинтовал поверх штанины. Юрген помог ему, держа ногу Войкта на весу. Потом они встали. «Патроны кончились», — сказал Юрген. Брейтгаупт козырнул в присущей только ему манере, приложив каски не полностью раскрытую ладонь, а один лишь указательный палец, а затем чуть вскинул руку с выставленным пальцем. — Возможно, это означало... — понял, командир. Спустился сверху красавчик. Скользнул, как и Юрген, полежавшим на полу солдатам. — Я насчитал сорок семь тел, — сказал он. «Всего — Всего, — удивился Юрген. — Мне казалось, что в каждую атаку ушло не меньше сотни. — У ну, страха глаза велики, — сказал брейтгаупт Он взвалил Войкта на спину, как мешок с картошкой, и направился к дверям. — Иди, герой, — сказал ему в спину Юрген. «Добродушно», — Добродушно сказал. Он и не подумал обидеться на Бритгаупта, а Бритгаупт не хотел обидеть его или посмеяться над ним. Скорее сам Юрген готов был посмеяться над собой. Надо же, привиделось, не меньше сотни. Ну, в той ситуации, кому угодно такое бы привиделось. А солдат без страха не бывает. То есть, бывают, конечно. Юрген встречал нескольких таких бесстрашных. У них у всех с головой было что-то не то. Отмороженные они какие-то были. И ни один не дожил до конца первого же боя. Так что можно все же сказать, что живого солдата без страха не бывает. Юрген поделился своими мыслями с красавчиком. «Да я, честно говоря, тоже струхнул маленько», — сказал тот и усмехнулся. «А Бретгал, помнишь?» «Ну, как не помнить?» «На Орловской дуге, когда они еще наступали, русские предприняли контратаку. Собственно, той контратакой они их остановили». «Страшная была контратака». Бритгаупт после этого целый час говорил. «Это Бритгаупт!» «А уж что он городил!» «Даже сейчас вспоминать смешно!» Они и рассмеялись. Бритгаупт кинул Войкта на руки санитаром. Хозяйственный отсек превратился в полевой госпиталь и понемногу наполнялся ранеными. Вокруг свистели пули. При бомбежке и обстреле внутрь могли залететь осколки, но ничего другого они не могли предложить раненым. Спускаться в подвал те наотрез отказывались. Больше осколков они боялись быть заваленными внизу. А спускать вниз тяжело раненых не хватало рук. Уже не хватало. Они проводили взглядом Бритгаупта, который скрылся за дверью ведущей наверх казармы. Скоро он появится вновь с ящиками с патронами. Вместо Бритгаупта в поле зрения возник русский танк Т-34. Он на полном ходу вылетел из арки ворот и устремился в центр двора. Он ехал прямо по телам убитых русских солдат, давя их, как давит виноград, разбрызгивая красный сок, наматывая внутренности на гусеницы и выбрасывая далеко назад кровавые ошметки. Танк крутанулся на ходу, развернувшись лицом к казармам, и сразу же выбросил первый снаряд. Он не успел поднять ствол пушки, поэтому выстрел пришелся в дверь конюшни. Можно было только предполагать, что наделал внутри разорвавшийся снаряд. Вероятно, он убил часть лошадей и разрушил стойло. Оставшиеся в живых лошади, обезумев от запаха крови, вырвались из стойл и бросились к широкому проему снесенных выстрелом дверей. Русский танкист, увидев надвигавшуюся из глубины затемненного помещения сплошную темную массу, нажал на гашетку пулемета. Поверженные лошади падали на пороге. Бежавшие следом пытались взять вдруг появившийся барьер и падали сраженные пулеметными очередями, громоздя завал все выше и выше. Пушка танка медленно поплыла вверх, высматривая бойницы второго этажа. Юрген выскочил из дверей церкви и бросился за угол. Там тоскливо смотрела в небо зенитка. Туда же были уставлены невидящие глаза солдат ее расчета, разметенных взрывом бомбы. Эту картину Юрген заприметил, когда они еще только бежали к церкви занимать позицию. И вот теперь вспомнил. Ничего другого не пришло бы ему на ум. Ничего другого и не было. От черт, панорама разбита. — сказал красавчик. — Ну ничего, на таком расстоянии и слепой не промажет. — Ну, давай, дорогая. Рука красавчика давила на ручку поворотного колеса. Он умел обращаться с техникой. Он был нежен и терпелив. Он разговаривал с ней, как с женщиной, и техника его слушалась. — Вот молодец. Дуло зенитки стало опускаться вниз. — Заряжающий. Снаряд. Юрген уже успел достать снаряд из разбитого ящика и стоял наготове. Наклонившись, он посмотрел сквозь ствол. Он увидел там башню танка, и он послал снаряд в ствол. Еще Юрген успел увидеть, как из ствола танка вылетел снаряд. После этого отвернулся и сделал два шага к ящику со снарядами. Он слышал, как русский снаряд с грохотом врезался в стену казармы. Здесь, на открытом пространстве, звук был не таким, каким он слышался изнутри. Но дело было не только в отсутствии эха. Снаряд угодил, если не точно в больницу, то совсем рядом с ней. Отсюда грохот. Во все стороны летели вывороченные кирпичные глыбы и крики раненых солдат. Наконец Юрген услышал выстрел их орудия и звонкий удар снаряда о броню танка. И досадливый возглас красавчика. «Эх, рикошет — Рикошет! И тут же напряженное тихое. — Снаряд! — Есть снаряд! — ответил Юрген. Он уже стоял рядом с зениткой и смотрел, как танк медленно поворачивает башню в их сторону, одновременно опуская ствол. Его руки вложили снаряд в кайзенник, руки красавчика закрыли затвор и нажали спуск. Пушка выплюнула снаряд. Он угодил танку в лобовую часть башни. Но это был Т-34 лучший русский танк. Ему что в лоб, что по лбу. Снаряд не пробил броню, но башня как-то странно задергалась, как будто заметались люди внутри. А еще вернее, что они пытались повернуть заклиненную башню. В этот момент из дверей казармы выскочила кряжестая фигура. Это был Бритгаупт. Он бросил под нища танка две противотанковые гранаты и тут же метнулся обратно. Он всегда и во всем предпочитал простые решения. Их лучший товарищ Ганс Бритгаупт. Гранаты взорвались с оглушительным грохотом. Им показалось, что танк высоко подпрыгнул и потом грузно осел, как неживой. Что не показалось, так это пламя, которое вырвалось из задней части и быстро охватило весь танк. Сквозь клубы черного дыма они увидели Гаупта. Он стоял у дверей казармы и призывно махал им рукой. «Да, пора убираться», — подумал Юрген и побежал к казарме. За ним непривычно глухо стучали по брусчатке ботинки красавчика. У него тоже были ватные ноги. Они поняли, почему их отозвали с позиции. Русские танки, готовые ринуться на мост, отползали назад. Иваны на другом берегу речушки быстро закапывались все глубже в землю. Жди авиаудара. За немногие оставшиеся минуты они собрали и сложили у стены тела погибших при взрыве танкового снаряда командира второго взвода и пятерых солдат. Во время бомбежки товарищи находились наверху. Была их очередь нести вахту у больниц и наблюдать за передвижениями противника. И вновь Юрген отметил, что здесь наверху. Разрывы бомб отзываются не так, как внизу в подвале. Сильно закладывало уши и вибрировала не только селезенка, но и весь живот. Одна из бомб попала в их казарму. На мгновение показалось, что сейчас рухнут стены и потолок. Но нет, обошлось. Они поднялись с пола, куда их бросила то ли взрывная волна, то ли инстинкт, и побежали в соседний каземат. Дежурившие там солдаты тоже лежали на полу. Они уже никогда не встанут. В углу зияла огромная дыра. Взрыв бомбы обрушил внешнюю часть крепостной стены, устроив лестницу для атакующих. Нагромождение каменных глыб доходило почти до верха первого этажа. Единственным препятствием был полутораметровый провал в полу. Сквозь него виднелся угол конюшни. «У тебя что с лицом?» – спросил красавчик. «При взрыве посекло?» Юрген пощупал пальцем лицо. Оно все было в маленьких порезах. Они были покрыты затвердевшей коркой. «Нет», — ответил Юрген, — «это еще с церкви. Камешки». Появились солдаты из подвала. Отто подошел к ним, заглянул вглубь провала. Из носа и из ушей у него стекали тонкие струйки крови. Похоже, русские действительно бросали на этот раз более крупные фугасы. Отто высунулся в угловую дыру. И тотчас же с другой стороны речушки ударила автоматная очередь. Юрген едва успел дернуть Отто за плечо, втащив его внутрь каземата. «Очумел, что ли?» — сказал он ему. «Что?» — переспросил Отто. У него была легкая контузия. Он о ней быстро забыл. Они все скоро забыли обо всем легком. Русские танки вновь появились на дороге, ведущей к мосту. Они намеревались повторить путь, проторенный первым танком.